К несчастью, его суждения о Баркере оказались на редкость категоричными. ФАВП обрабатывает огромное количество закрытой информации. Некоторые из этих сведений носят технический характер, другие касаются вопросов собственности. Данные затрагивают интересы авиапромышленности в целом и отдельных компаний. Для успешного функционирования ФАВП необходимо, чтобы все наши подопечные находились в равных условиях. Поэтому мы разработали строгие правила относительно распространения этих сведений. Мистер Баркер нарушал эти правила. Казалось, он находил наслаждение в том, чтобы появиться на телеэкране или прочесть в газете свою фамилию. Баркер утверждает, что это не так, сказал Марти. Он заявил, что Фауп не справляется со своими обязанностями, и он был вынужден говорить об этом вслух. «С адвокатами?» «С адвокатами?» – переспросил Марти. «Да, мистер Баркер делился информацией с адвокатами, ведущими судебные дела против авиакомпании. Он снабжал их конфиденциальной информацией о ходе расследований, которые еще не были завершены». Это противозаконно. Вы наказывали его? Мы никого не наказываем. У нас нет таких полномочий. Однако нам было ясно, что адвокаты платят Баркеру за эти сведения. Мы обратились в департамент юстиции, однако дело было спущено на тормозах. Это встревожило нас. Мы надеялись, что Баркера отправят за решетку, а вместе с ним и его клиентов. Что же этому помешало? «Наведите справки в департаменте, там работают юристы, а они никогда не сажают в тюрьму своих коллег. Нечто вроде профессиональной солидарности. Баркер работал на адвокатов, и они вытащили его из передряги. Баркер и сейчас работает на них. Все, на что он способен, это инициировать, либо подкреплять своими показаниями необоснованные судебные обвинения». «Безопасность авиасообщений его не интересует. Иначе он работал бы у нас, служил бы обществу, вместо того, чтобы делать деньги». «Насколько вам известно, в настоящий момент ФАВ подвергается жесткой критике», — заговорил Марти. Дженнифер решила, что пора его остановить. Она не видела смысла продолжать интервью, поскольку в любом случае собиралась вырезать большую его часть. Она оставит только слова о том, что Баркер жаждет публичной известности. Эта фраза представителя ФАВ казалась наименее жесткой, и ее будет вполне достаточно, чтобы создать видимость равновесия. Без Баркера ей не обойтись. «Марти, мне очень жаль, но нам еще ехать через весь город». Марти кивнул и тут же принялся благодарить собеседника. Это было еще одним свидетельством его неудовольствия. Оставил автограф для его ребенка и уселся в лимузин спиной к Дженнифер. «Господи, Боже мой!» — пробормотал Марти, как только автомобиль тронулся с места. Он помахал рукой человеку из фалб и улыбнулся ему, потом повернулся к Дженнифер. «Я...» «Ничего не понимаю, Дженнифер!» С зловещим тоном заговорил он. «Поправь, если я ошибаюсь, но, по-моему, у тебя ничего нет, кроме голословных обвинений, стряпчих и их платных подручных. У тебя нет ничего существенного!» «Мы сделаем репортаж, вот увидишь», — сказала Дженнифер, стараясь говорить уверенным голосом. «Марти недовольно фыркнул». Лимузин свернул на шоссе и помчался на север к территории компании «Нортон Aircraft. Центр обработки, видеоинформации. 11.17 утра. «Пошла запись», — сказал Харман, барабаня пальцами по пульту. Кейси шевельнулась в кресле, чувствуя, как ее пронизывает боль. До интервью оставалось лишь несколько часов, А она все еще не решила, как себя вести. На экране возникли первые кадры. Хармон увеличил их количество втрое, и теперь изображение, чуть подрагивая, воспроизводилось в замедленном темпе. От этого картина происшествия казалась еще ужаснее. Кейси молча смотрела, как люди взмывают в воздух, как кувыркается и падает камера, и как она, наконец, застревает под дверью пилотской кабины. «Включите обратное воспроизведение». «С какой скоростью?» «Как можно медленнее». «Один кадр в секунду?» «Да». Изображение двинулось назад. Появился серый ковер, потом изображение расплылось. Эта камера отпрыгнула от кабины... Мелькнул свет в открытые двери, потом в объектив ударили яркие лучи, проникавшие в кабину сквозь окошки пилотов. Кейси увидела их плечи по обе стороны пьедестала. Капитан сидел слева, второй пилот справа. Капитан протянул руку к пьедесталу. «Стоп!» Кейси внимательно рассматривала застывший кадр. Из-за спинки кресла высовывалась голова капитана. Фуражки на нем не было. Второй пилот смотрел прямо перед собой. Кейси подтянула кресло к пульту, вглядываясь в экран. Потом она поднялась на ноги и приблизилась к экрану вплотную, так что ей стали видны линии горизонтальной развертки. «Вот оно», — подумала Кейси, — «в ярких живых красках. И что прикажете с этим делать?» ничего подумала кейси она ничего не может предпринять она добыла улику но вряд ли могла рассказать о ней и сохранить свою должность впрочем кейси понимала что в любом случае потеряет работу мардер и эдгартон заманили ее в ловушку вынудив общаться с прессой солжет ли она как того хотел мардер или скажет правду и она окажется в беде У нее нет выхода. Кейси увидела единственное решение отказаться от интервью. Но она не могла так поступить. Она оказалась между двух огней. Спасибо, сказала она, вздохнув. Я увидела все, что хотела. Что теперь? Сделайте для меня копию. Харман нажал клавишу на пульте и заерзал в кресле. Ему явно было не по себе. «Я должен кое-что сказать вам, мисс Синглтон», — заговорил он. «Наши сотрудники видели эту запись, и, откровенно говоря, она весьма встревожила их». «Могу себе представить», — отозвалась Кейси. «Все они видели выступление адвоката, который утверждает, будто вы скрываете истинную причину происшествия». «Ага». «Одна из наших служащих, девушка из приемной, полагает, что мы обязаны передать эту запись властям либо на телевидение. Кому-нибудь, вроде Родни Кинга. Мы буквально сидим на вулкане. На карту поставлены человеческие жизни». Кейси вздохнула. Она даже не удивилась. То, о чем говорил Хармон, сулило ей очередную головную боль, и с этим нужно было что-то делать. «Вы уже передали запись?» — спросила она. «Я правильно вас понимаю?» «Нет», — ответил Харман, — «пока нет. Но люди встревожены». «Да. А вы? Что вы сами об этом думаете?» «Ну, честно говоря, я обеспокоен не меньше остальных», — сказал Харман. «Я имею в виду, вы работаете на Нортон и должны проявлять лояльность. «Это можно понять, но если с самолетом и вправду что-то не в порядке, если из-за этого гибнут люди...» Кейси лихорадочно размышляла, обдумывая сложившуюся ситуацию. «Она не видела способа выяснить, сколько сделано копий. Контролировать развитие событий и удерживать их в узде отныне стало невозможно». Ей надоели интриги с компанией-перевозчиком, с инженерами, с профсоюзами, с Мардером и Ричманом. Она оказалась в самом их средоточии, пытаясь распутать этот клубок, а теперь еще и видеоцентр. «Как зовут девушку из приемной?» — спросила Кейси. «Кристин берн Она знает, что ваша компания подписала обязательство о неразглашении информации. Да, но, думаю, соображения порядочности возьмут верх. Мне нужно позвонить, сказала Кейси, так, чтобы никто не подслушивал. Харман проводил ее в пустующий кабинет, и Кейси позвонила в два места. Вернувшись, она сказала Харману. Эта запись является частной собственностью Нортона. Вы не имеете права передавать ее кому-нибудь без нашего согласия. Вы подписали обязательство о неразглашении информации. «Вас не мучит совесть?» — спросил Харман. «Нет?» — ответила Кейси. «Не мучит. Мы ведем расследование и обязательно докопаемся до причин. Вы беретесь судить о вещах, которых совершенно не понимаете». Опубликовав видеозапись, вы поможете падким на сенсации адвокатам привлечь нас к суду за нанесение ущерба. Вы подписали обязательство. Нарушив его, вы останетесь не у дел. Не забывайте об этом. Она взяла кассету и вышла из комнаты. Отдел гарантии качества. 11.50 утра. Разгневанная и раздосадованная Кейси Пулей влетела в свой кабинет. Там ее дожидалась пожилая женщина. «Марта Гершин», — представилась она. «Консультант по связям со средствами массовой информации». Более всего она была похожа на бабушку, которая обожает своих внуков. Седые волосы собраны на затылке, бежевое платье с глухим воротом. «Мне очень жаль, но я занята». — сказала Кейси. — Я знаю, Мардор просил вас встретиться со мной, но, боюсь, я знаю, у вас очень много дел. спокойным рассудительным тоном отозвалась Марта Гершин. — У вас нет времени для беседы со мной, особенно сегодня. Вдобавок, вам вовсе не хочется со мной говорить, правда? Вам ведь безразлично мнение Джона Мардора. Кейси промолчала, глядя на любезную даму, стоявшую в ее кабинете с улыбкой на лице. «Вам, должно быть, кажется, что мистер Мардор манипулирует вами», — продолжала та. «Понимаю вас. Я познакомилась с ним и нашла его прямым и весьма целеустремленным человеком. Вы разделяете мое мнение? Нет? И, по-моему, он недолюбливает женщин». — добавила Гершин. — Подозреваю, что он устроил ваше выступление по телевидению в надежде на то, что вы не справитесь. А мне бы не хотелось этого. Кейси внимательно посмотрел на нее. — Садитесь, прошу вас, — предложила она. — Спасибо, милая. Женщина опустилась на кушетку, и бежевое платье окутало ее складками — Она аккуратно положила руки на колени, сохраняя невозмутимое спокойствие. «Наш разговор не займет много времени», — сказала она. «Но, пожалуй, будет удобнее, если вы тоже сядете». Кейси села. Я лишь хотела до начала интервью напомнить вам о нескольких вещах. Вам предстоит беседа с Марки Рирденом. Вы знали об этом? Нет, не знала. У Рирдена особый, неповторимый стиль, и это значительно облегчит вашу задачу. Надеюсь, вы не ошибаетесь. Да, милая, я знаю, что говорю. Вам удобно? Кажется, да. Я хочу взглянуть, как вы сидите, откинувшись на спинку кресла. Вот так. Так, откиньтесь. Подаваясь вперед... Человек выглядит встревоженным, его тело напрягается. Откинувшись назад, вы спокойно выслушиваете собеседника и расслабляетесь. Вероятно, в ходе интервью вам захочется это сделать. Я имею в виду, откинуться назад и расслабиться. Хорошо, отозвалась Кейси, и откинулась на спинку кресла. Вы расслабились? Кажется, да. Вы всегда сидите за столом, сцепив пальцы? Это придает вам замкнутый напряженный вид. Побольше открытости. Расцепите пальцы и положите ладони на стол. Вот так. Чувствуете себя естественно? Кажется, да. Должно быть, вы сейчас пребываете в сильном напряжении, — заметила Гершин, сочувственно прищелкнув языком. — Я знавала Рирдона еще в ту пору, когда он был молодым репортером. Кронкайт терпеть его не мог, считал его самоуверенным верхоглядом. Пожалуй, он не ошибся в своих оценках. Марти — это сплошные хитрости и трюки, а в голове пустота. — Он не причинит вам ни малейших неприятностей, Кэтрин. Такой умной, интеллигентной женщине, как вы, нет причин его опасаться.